Глава 336. «Можно купить весь Шанхай!» «Ты смеёшься надо мной?» Простая фраза, точно тяжелый молот, жёстко ударила в самое сердце старика. Хотя Цзуи уже убрал свою ауру, старик по-прежнему не мог отделаться от недавнего ужаса, его губы тряслись и не могли ничего вымолвить. Окружающие клиенты, придя в себя, посмотрели на него презрительным и насмешливым взглядом. Все отчётливо слышали диалог между Цзуи и стариком, поэтому понимали, кто по кто виноват. Старик изначально сильно заломил цену, тем не менее Адзуи согласился заплатить. Казалось бы, сделка должна состояться, но в последний момент старик наглым образом изменил условия. Все присутствовавшие здесь клиенты преисполнились всеобщей ненависти к этому бессовестному продавцу. Даже другие торговцы позлорадствовали. «Кто мне скажет?» В этот момент по лестнице поднялась молодая девушка и спросила, «Что здесь происходит?» Все присутствующие, включая Цзуи, посмотрели в её сторону. Эта девушка была очень красива, вдобавок обладала впечатляющей фигурой, выглядывавшие из-под чёрного платья длинные ножки прямо-таки сводили с ума. Ей запросто можно было бы стать международной супермоделью. Но все в основном смотрели на неё с благоговейным трепетом. «Сестря Цзана!» Цзю Цзюинзе поприветствовал. «Что ты тут делаешь?» «Обсуждаю QS кем бизнес». Девушка подошла к прилавку и своими чарующими глазками посмотрела на Цзуи. Её взгляд тут же оцепенел. Дзя Цзюинзо с улыбкой произнёс. «Позволь мне представить, это... не стоит». Девушка отмахнулась, сказав. «Не думала, что драконий король Ролинзяна лично к нам пожалует. Это поистине огромная честь». Она протянула Цзюю руку. «Здравствуйте, господин Цзюи. Я Юньна». «Здравствуйте». Цзюи пожал ее руку. А старик в это время уже готов был сквозь землю провалиться. Драконий король Линдзяна. Будучи членом сообщества экстрадинаров, он не видел фотографии Цзуи, но слышал о громком прозвище драконий король Линдзяна. Он никак не ожидал, что пытался надуть такую великую личность. Хотя если бы ранее старик хорошенько подумал, то понял бы, что Цзэ вряд ли бы стал собственноручно сопровождать какого-нибудь заурядного человека. Цзэ вкратце, безо всяких прикрас, Рассказал, что только что случилось. Было видно, что этот паренёк, не признавший никаких авторитетов, кроме Цзуи, с огромным уважением относится к Юньна. Выслушав рассказ, Юньна тяжело вздохнула и обратилась к старику. «Дядюшка Джан, наша сокровищница вам чем-то не угодила?» «Нет». Старик, как следует, дал себе пощечину и с плаксивым видом промолвил. «Я нарушил ваши порядки и готов понести наказание!» Своими действиями он оскорбил клан Зен, клан Цзю Цю и драконьего короля Линзян Адзу И, поэтому понимал, что его может ждать тяжелое наказание. Поступим вот как. Йойна непринужденно сказала. «Этот товар вы оставляете, а остальное забираете с собой и впредь больше не возвращаетесь сюда». «Хорошо, хорошо, хорошо!» Старик безостановочно закивал головой. «Не вопрос!» Он знал, что это самый лучший для него исход. Он получил лёгкое наказание за свою алчность. Юньна спросила Цзуи. «Господин Цзо, этот товар вам достаётся бесплатно в качестве компенсации. Вы согласны?» Цзуи немного поразмыслив вытянул руку на стеклянным колпаком, под которым лежал метеорит, и чуть-чуть надавил. стекло толщиной пять сантиметров мгновенно превратилось в осколки, а прилавок остался абсолютно неподвижен. Метеорит оказался поднят невидимой силой и прилетел прямо в руку Цзуи. Вокруг тихо раздались духи изумления. В глазах Юнь На промелькнул странный блеск. Она отлично знала, насколько прочен это стеклянный колпак. На испытаниях его не могла пробить обычная снайперская винтовка. А сейчас он не выдержал одного лёгкого удара Зуи. Не зря ходит молва о драконьем крыле Линдзяна. Сжимая в левой руке метеорит, Дзуи передал поводок, который был у него в правой руке Юнь На. та невольно взяла поводок. Затем в руке Зуи мгновенно появился метеоритный кинжал, которым он проткнул метеорит. Кинжал, словно проткнув тофу, беззвучно вонзился вглубь на два сантиметра и тут же был вытащен. На поверхности метеорита показалось узкое отверстие. Цзюю убрал кинжал и приложил ладонь к отверстию. В следующий миг из метеорита был высосан походивший на ртуть жуткий металл, который собрался в центре ладони Цзюи. Этот сгусток жидкости был размером с куриное яйцо и впрямь небесное серебро. На лице Цзюю машинально показалась слабая улыбка. Небесное серебро служило единственным материалом для изготовления пространственного кольца. Оно обладало особым пространственным свойством и в мультивселенной считалось самым редким металлом. Небесное серебро называлось серебром везения, потому что абсолютно невозможно было узнать, где оно существует, оно могло объявиться в любом измерении и мире. Иногда оно появлялось внутри минералов, иногда встречалось в горной породе, а иногда содержалось в скелете какого-нибудь магического зверя. Так что считалось огромной удачей, если удавалось найти небесное серебро. Если бы не первоклассное пространственное кольцо Цзуи, имевшее эволюционные свойства, он бы ни за что не узнал, что небесное серебро скрывается в этом метеорите. Именно благодаря подсказке кольца Цзуи активировал духовное зрение на максимум и сумел найти нужный металл. Сегодня действительно был счастливый день для Цзуи. Это ты тоже можешь забрать с собой. Достав небесное серебро, Зои кинула высосанный метеорит обратно на прилавок. Но никто не обращал внимания на этот метеорит. Все сосредоточились на небесном серебре в руке Зои. Небесное серебро являлось необычайно красивым металлом. Помимо схожего вида с ртутью, оно ещё мерцало звёздным сиянием, а под светом ламп приобретала поразительную красоту. Именно против такой красоты женщинам сложнее всего устоять. Юнь-На невольно спросила, «Что это?» В этот момент все уже поняли, что Цзуи на самом деле хотел получить, и испытывали то же любопытство, что и Юньна. Небесное серебро. Цзуи не стал секретничать, потому что в этом мире лишь он мог пользоваться этим редким материалом. Юньна заморгала. Оно дорогое? Разумеется, дорогое. Не будь оно дорогим, разве Цзуи согласился бы на завышенную цену, что предложил старик? Цзуи пошевелил пальцами. находившиеся в центре ладони небесное серебро немедленно впилось в двойной драконе перстень, И мигом была полностью поглощена большим пространственным кольцом. Она была именно поглощена, а не ушло на хранение. Это был единственный способ, как увеличить вместимость пространственного кольца. Причем требовалось кольцо, которое способно эволюционировать, иначе ничего не получится. Если хотите узнать его цену, Цзы с улыбкой обратился к Юньна. Думаю, на него можно без проблем купить весь Шанхай.